2. Перед домом Люси в Бромли стояла катка с большой магнолией. К концу весны газон вокруг нее, будто покрывался мятыми салфетками. Но сейчас, в апреле... Дерево было окутано пенно белым облаком восковых, похожих на кокосовую стружку лепестков. Страйк приезжал сюда лишь пару раз. Люси у себя дома вечно дергалась, и он предпочитал встречаться с ней в других местах, лишь бы рядом не отсвечивал ее муж, к которому он относился с прохладцей. Легкий ветерок поигрывал надутыми гелием воздушными шарами, украшавшими калитку. Сжимая под мышкой упакованный Робин подарок, Страйк шагал по круту, уходящей вниз дорожки к дому, и убеждал себя, что это ненадолго. «А Шарлотта где?» — напористо спросила низенькая, светловолосая, круглолицая Люси, едва открыв дверь. В коридоре у нее за спиной тоже красовалась гирлянда золотистых шаров, на этот раз в форме цифры семь. «Из-за дома?» Нарушая пригородную тишину, раздавались вопли, которые в равной степени могли означать и восторг, и адские муки. «Ей пришлось на выходные вернуться в Эйр», — солгал Страйк. «Зачем?» — Люси посторонилась, пропуская его в прихожую. «У ее сестры очередной кризис. Где же виновник торжества?» «Они все во дворе. Слава богу, дождь кончился, а то бы в доме кавардак устроили». — ответила Люси, провожая его на задний двор. На большой лужайке бесились трое его племянников вместе с двумя десятками нарядных мальчиков и девочек. Они с криками бегали на перегонки до деревянных столбиков с приклеенными скотчем изображениями нарезанных фруктов. Родители, вызвавшиеся помочь хозяевам, грелись в слабых лучах солнца, потягивая вино из пластиковых стаканчиков, а Грег, муж Люси, налаживал айпод, закрепленный на верстаке. Люси сунула Грегу банку пива и тут же бросилась поднимать своего младшего, который сильно ушибся и надрывался от плача. У Страйка никогда не возникало желания иметь детей. Здесь они с Шарлоттой были единодушны и по этой причине так долго прожили вместе. По этой же причине все прежние отношения в его жизни распались. Люси огорчал и сам его статус, и аргументация, которой Страйк не скрывал — Его сестра всегда кипятилась, когда он формулировал жизненные цели, не совпадавшие с ее убеждениями. Можно подумать, он критиковал ее решения и вкусы. «Как твой ничего, Кор?» — спросил Грег, поручивший пульт управления музыкой кому-то из папаш. «Зять Страйка работал нормировщиком. Он, казалось, вечно мучился от невозможности найти верный тон в общении с Шуриным. И обычно использовал смесь развязности и агрессивности, которую тот терпеть не мог. «Где ж наш красотка Шарлотта? Никак разбежались. В который раз? Хе -хе -хе, я счет потерял». Одну малышку сбили с ног. Грек поспешил на помощь матери, которая уже оттирала травяные пятна и старалась унять черев. Игра перешла в стадию неистовства. В конце концов, родители назвали чемпиона, вергнув в истерику серебряного призера, тому достали утешительный приз из черного полиэтиленового мешка, стоявшего среди гортензий. Вслед затем объявили второй тур. Здрасте! К страйку бачком подкралась немолодая Матрона. Вы не иначе как брат Люси? Угу, ответил он. Мы наслышаны о несчастье с вашей ногой, продолжала она, изучая его ботинки. «Люся держала нас в курсе». «Надо же, по вам и не скажешь, верно? Я даже не заметил у вас хромоты. Какие чудеса нынче творит медицина, просто невероятно. Вы, наверное, бегаете резвее, чем прежде». Видимо, она вообразила, что у него под цельные цельная лопасть из углеродного волокна, как у пара Олимпийца. Сделав небольшой глоток пива, Страйк изобразил сухую улыбку. «А правду говорят», — решилась она, кокетливо глядя на него и не скрывая откровенного любопытства, — «что вы сын Джонни Рокби». Терпение страйка, которое незаметно для него накалилось до предела, лопнуло. «Хрен его знает», — бросил он. «Позвоните ему, да спросите». Она остолбенела и через пару секунд молча отошла. Страйк увидел, как она переговаривается с другой женщиной и та косится в его сторону. Кто-то из детей опять упал, разбив лоб деревянный столбик с гигантской земляничной, и двор содрогнулся от оглушительного рева. Воспользовавшись тем, что всеобщее внимание переключилось на пострадавшего, Страйк ускользнул в дом. В гостиной царил стандартный уют. Бежевый гарнитур мягкой мебели из трех предметов, Над камином — репродукция с картины кого-то из импрессионистов, на полках, вставленной в рамочке портреты трех его племянников в бутылочной зеленой школьной форме. Чтобы отградиться от внешнего шума, Страйк осторожно закрыл дверь, а потом достал из кармана присланный Уордлом диск, вставил его в плеер и взялся за пульт. На телевизоре стояла фотография, сделанная в день 13-летия Люси. Тогда на семейный праздник явился отец Люси, Рик, со своей второй женой. Страйк стоял позади всех. С тех пор, как ему исполнилось пять лет, на всех групповых фотографиях он оказывался на заднем плане.